Глава 13. Один день в столице песчанного края. Сюэ смешался с толпой и быстро затерялся среди пёстро разодетых горожан. Инсинхуа это исчезновение напомнило ловкость гостя рек и озер. Знала она о подобных людях мало и больше по рассказам младших небожителей, часто посещающих мир смертных по делам Небесного двора. Но представляла именно такими — с хитринкой во взгляде, обворожительной улыбкой и умением взбегать в самый неподходящий для собеседника момент. Она растерянно осмотрелась, выискивая взглядом уже знакомую фигуру, но Сюэ на самом деле исчез. Инсинхуа разочарованно вздохнула, только хотела спросить, почему он избегает ее. Нельзя же обижаться только за то, что она по неопытности едва не засунула руку в пасть песчаного дракона. Да и не выглядел тот опасным. «Зачем дуться из-за такой ерунды?» Инсинхуа замедлила шаг. Цуфэн пристроился по левую руку от владыки стражи и теперь о чем то оживленно разговаривал с ней, для большей убедительности размахивая рукой. Интересный мужчина. дзе, -дзе всегда укоряет её заболтливость, а вот Цуфэна внимательно слушает. «Это потому, что молодой Асур хорош собой?» Инсинхуа покачала головой. «Нет. Как она может думать так о Люинджинь?» Скорее в мире смертных растают все ледники, чем великая хозяйка дворца Дафан обратит внимание на мужчину из-за его привлекательной внешности. Она прислушалась. Цуфен уверял Владыку Стража в надежности Суэ. Не беспокойся, госпожа. Сюэ прислуживает мне не один год. Ни разу не видел его, не исполнившим моё поручение. Я не сомневаюсь в талантах Сюэ. Отозвалась Лю Джень, но я не уверена, что кто-то захочет искать здесь бессмертного, госпожа. «Ты вправду плохого мнения об асурах». Жень внимательно посмотрела на Цуфэн и ответила ему со всей серьезностью: «Я никогда не делаю отвлеченных умозаключений, Сяо Цуфэн. Дела клана Асюло весьма красноречивы. Можно ли доверять после такого?» «То есть госпожа утверждает, что все демоны грешны, а все асуры — демоны? Следовательно, асуры грешны с рождения? Не думаю, что нам стоит сейчас рассуждать об этом». Инсинхуа мысленно согласилась с владыкой-стражем. «Если углубиться в беседу, Танна говорит много неприятного, оклоня село, а Цуфен обидится. Ничего хорошего из такого общения не получится». «Госпожа мудра», — едко заметил Цуфен, — «она умеет обходить облепиховые кусты, чтобы не напороться на шипы». И все таки слова владыки стражи его задели. Выглядел Суфен довольно сердитым, но Асуры всегда реагирует подобным образом на обвинения, ничего нового. Инсинхуа оторвалась от бесполезного созерцания этой странной пары, идущей впереди, и стала рассматривать скользящие по песчаной реке лодки. Любопытное зрелище. За кормой у каждой вьется легкая поземка. А говорливые лодочники умело орудуют длинными веслами, не допуская столкновений. Над рекой при этом на два-три джана висит оранжевая пыль. Но никто из прогуливающихся по реке Асуров от нее не кашляет. Инсинхуа вспомнила вчерашний день. Странно, но ей пыль тоже не помешала наслаждаться плавным скольжением лодки. Нигде больше такого не бывает в трех мирах, только здесь, в столице пустынного края. Асуры скромничают, жалуясь на ограничения в магии. Судя по свойствам их песчаной реки, кто-то постоянно вливает сюда собственные духовные силы, превращая пыль в обычный воздух. «В этом разговоре нет смысла». Наконец произнесла Льюин-Джень. «Он неприятен для любого сура, а у меня нет желания расстраивать себя. души Инсинхуа донесся тихий смех Цуфэна. Отсмеявшись, он поинтересовался. «Госпожа, на удивление, снисходительно для небесного чиновника. Она одна такая на все девять сфер». «Не будем об этом, ладно?» Льюин-Джень ускорила шаг, вырвавшись вперед. Цуфен тут же догнал ее и продолжил... Слова вообще не имеют никакого значения, госпожа. Договорить он не успел. Над рекой возникло множество черных точек, быстро увеличивающихся в размере. Они походили на падающих жарких небес птичий клин. Инсинхуа сначала застыла на месте, а потом крикнула владыке стражу: "Госпожа, берегись!" Черные точки, перемахнув через реку, превратились в мужчин, одетых в темные плащи. Они опустились прямо на набережную, заставив прохожих предусмотрительно броситься в рассыпную. Лю Инжэнь оказалась окружена, прежде чем отреагировала на опасность. Инсинхуа поспешила на помощь, но тут же налетела на невидимую стену. Воздух перед ее лицом вдруг стал плотным, как кусок стекла. Непроизвольно охнув, она потерла ушибленный лоб и нос, с удивлением рассматривая кровь на пальцах. «Откуда здесь настолько плотный барьер?» Построение мужчин выглядело подозрительно. Они не просто так заняли места на набережной, образовав четкий восьмигранник. С кончиков пальцев у каждого вились белесые струйки энергии, подпитывающие защитное поле. Люинджинь извлекла губитель. Льдистый клинок бросал синеватые блики на темно серые камни набережной, напоминая предрассветное небо. Инсинхуа выдохнула с некоторым облегчением. «Пусть небесная искра духа владыки стража сейчас ограничена, могущественное оружие само защитит хозяйку». Но тут случилось непредвиденное. Цуфэн вместо того, чтобы спрятаться за спину Льюин-Жень, зачем-то полез вперед и напоролся на ту самую белесую струйку энергии. Его отбросило назад, безжалостно приложив спиной о набережную. Ослепительная вспышка на мгновение лишила зрения. Инсинхуа вскрикнула и зажмурилась, а когда открыла глаза, увидела, что владыка-страж прикрывает с собой молодого Асура — Губитель носится по замкнутому кругу с нарастающим гулом, разрезая нити энергетической формации. Очень быстро нападавшие сообразили, добычи им не по зубам. Один за другим они бросились на утёк, все так же используя воздух и песчаную реку в качестве естественной преграды. Инсинхуа осторожно вытянул руку. Защитный барьер тоже исчез. Она подбежала к владыке-стражу, помогая поднять Цуфена. Тот выглядел потерявшим сознание. Его голова беспомощно болталась из стороны в сторону, а с уголков губ стекала тонкая струйка крови. «Повредили Дантянь?» — спросила она у хмурой Люинджень. Владыка-страш уже успела сесть на разогретые солнцем камни, выстилающие набережную, и пристроилась за спиной Цуфэна, вытянув вперед раскрытые ладони. Цэ может, не стоит делать это на глазах у всех?» Люинджень посмотрела на неё сукаризной. Ты предлагаешь мне перенестись вместе с ним на постоялый двор? Нет. Подобный уход с набережной привлечет еще больше внимания. Вот так поискали бессмертного Хэ. Эх, старая черепаха. Одни неприятности от тебя. Инсинхуа встала на колено, удерживая Цуфена в сидячем положении. С пальцев владыки стража в его тело уже полился ровный поток чистой энергии. Вокруг них постепенно собиралась толпа. Лю Инжень трудилась над восстановлением духовных сил Цуфэна достаточно долго, чтобы привлечь чужое внимание. В итоге он открыл глаза, обнаружил подле себя Ин и не смело улыбнулся. Но она недовольно скривилась, наблюдая, как Лю Инжень украдкой сплевывает кровь. Когда ты успела так навредить себе, госпожа? с укором сказала Ин Хуа, касаясь руки владыки стража. Я в порядке. Бесцветным голосом ответила та, поднимаясь на ноги. Цуфэн достаточно быстро для только что оправившегося после серьезного ранения повернулся к ней и отбил земной поклон. «Благодарю госпожу за очередное спасение. Я был неосторожен». Глуп. Холодно оборвала его Лю Юн Жень, призывая лежащий на камнях меч. Губитель послушно обратился в сгусток энергии, исчезая в ее ладони. «Ты был глуп, Сяо Цуфен. С твоим уровнем совершенства не опасно ввязываться в такие авантюры. Но я хотел защитить госпожу. Стал оправдываться Цуфен. Его лучистые глаза при этом сияли подобно двум звездам, умоляя прощение. «Разве похоже, что я нуждаюсь в твоей защите?» Голос ладыки стража стал совсем морозным. «Впредь береги себя. Не растрачивай мои силы, вложенные в тебя впустую. Как пожелает госпожа». Цуфэн не смело улыбнулся. Истинные отношения видно не в словах, а в делах. Я не ошибся. Ты лучше многих небесных. Ошибся. Я такая же, как все на девяти сферах. Взмахнув рукой мантии, Люин Жень отвернулась от него, обращаясь к Инсинхуа. Помоги ему дойти до постоялого двора. Проведя взглядом удаляющуюся Люин Жень, Цуфэн разочарованно вздохнул и поинтересовался. Чиновница всегда такая холодная? Всегда. Инсинхуа протянула ему руку, помогая встать. «Обопрись на меня». «Хорошо, барышня Ин». Тяжелая рука опустилась ей на плечо. Цуфэн старался идти сам, но его ноги то и дело спотыкались о неровный каменный настил. Поэтому Инсинхуа ощущала себя носильщиком, волокущим к мельнице сразу три мешка с рисом. Когда перед ними возник Сюэ, она облегченно выдохнула. Слуга тут же обнял Цуфэна за пояс, решительно отрывая его от Инсинхуа. «Господин, что с тобой случилось? И почему ты касаешься женщины? Барышня Ин плохо подумает о тебе». «Я не обижена, Сюэ», — возразила Инсинхуа. «Твой господин снова ранен». «Ранен?» Сюэ принялся лихорадочно искать на Цуфэне очевидные доказательства его ранения. «Духовно ранен», — уточнила Инсинхуа. «Сейчас с ним все в порядке». «Моя госпожа влила собственные силы. Он теперь быстро поправится. У нее чистая ци». Неопределенно протянул Сюэ, переставая ощупывать Цуфэна. «Ухожу первый». Инсинхуа кивнула, ловя на себе сразу два заинтересованных мужских взгляда. «Береги себя, господин Цуфэн. И ты, Сюэ, будь осторожен. Следи, чтобы твой господин больше не попадал в неприятности». «Я зайду к госпоже вечером», — пообещал Цуфэн. «Я все еще должен ей за спасение». Инсинхуа заспешила к постоялому двору, чувствуя на себе их взгляды. Почему ей так неуютно от осознания этого? Все хорош собой и показательно вежлив, а Цуфэн вообще самый приятный из всех встреченных до сих пор Асуров. Не зная точно о его происхождении, можно подумать, что общаешься с небожителем. Она заметила впереди знакомую белую мантию и пошла быстрее. Похоже, Владыка Страж специально ждет ее. Тело бессмертного Хэ после извлечения из подземной реки походило на испортившуюся тушку свиньи и прилично воняло. Джу Хуэ использовал заклинание, чтобы избежать тошноты, а, говорят, совершенствующиеся стоят выше других людей, и тела у них близки к нетлению. Ничего подобного. Бессмертный Хэ тому доказательство. Взмахом руки он подозвал своих помощников, в вечных мурах асуров, скушань, сопровождающих его в пустынном крае. «Уберите его». Вздушиеся тело забросили в гроб, обитый алым шелком, и закрыли крышкой. Джухуэй с досадой поморщился. У жителей Кушань совсем нет воображения. Если гроб отправится в таком виде, не потеряется ли тело по дороге? Гвозди забыли. Буркнул он под нос, но его услышали. Помощники принялись вгонять в крышку духовные гвозди, с сгустки энергии пришпилили ее в нескольких местах, превратившись в невидимые скрепы — Они походили на небесные гвозди, часто используемые на девяти сферах для пыток и казни грешников, но сила в них была менее сокрушительна. Коснувшись крышки, Джухуэй удовлетворенно кивнул: "Подарок упакован. Пора отправлять на Пенлай". Представив кислые лица бессмертных, он весело осклабился. Под сводами пещеры послышались тихие шаги. Вошло еще двое асуров. Джухоэ признал их, не успев рассмотреть лица. Тот, что шел первым, был узок в талии, широкоплеч и высок. Темные волосы рассыпались по его плечам, достигая вышитого бисером пояса. На голове он носил золотой гуань в виде драконьей морды, закрепленной поперечной шпилькой. А второй держался чуть позади, двигаясь из грации тигра, вышедшего на охоту. И первое впечатление не обманывало. Это именно он уничтожил немало врагов в войне хаоса, заслужив звание командующего клана Осило. Темный владыка. Джухуэй поклонился главе клана, больше известному в Трех мирах как мингуй демон смерти. Командующий. Второй поклон предназначался его генералу, господину Сюминдиану, мастеру демонов. Все готово? Полюбопытствовал темный владыка, останавливаясь в нескольких шагах от гроба. Да, господин. Мне отправить подарок. Или ты сделаешь это сам? Отправляй. И приложи к телу вот это. Владыка подал яшмовой гуйби. Джухуэй принял гуйби, с интересом рассматривая оттиск на камне, солнечный диск, показавшийся из-за высокой горы. Вещица, вне всякого сомнения, принадлежала наместнику Шанлию. Он скрестил руки перед собой, призывая энергию, кончики пальцев запылали алым, бросая рваные блики на низкий свод пещеры. Гуйби взмыл воздух и, прошив крышку гроба, оказался внутри. Джухой изобразил несколько знаков, скрывая гроб от посторонних глаз, а затем отправил его к острову Пенлай. Темный владыка, я исполнил твой приказ. Мингуй с рассеянным видом осмотрел замерших Асуров и кивнул головой. Хорошо. Что еще прикажет мой господин? Укройтесь в городе и ждите. Тем же вечером Сяо Цифэн вкрадчиво постучал в двери комнаты, где жила небесная чиновница. В руках он держал ярко-синюю коробку с фагао. Открывшая дверь Инсинхуа улыбнулась, едва заметив угощение. Барышня Ин, все я купил это для тебя. Цуфен скромно потупился, протягивая коробку. Сказал: тебе понравился фагао. Благодарю. Инсинхуа бережно забрала угощение, и ее щеки окрасил нежный румянец смущения. Ты к моей госпоже? Входи! Чиновница стояла у открытого окна спиной ко входу, сцепив руки в замок и явно что-то обдумывала. «Госпожа», — окликнул ее Цуфен, получив в ответ внимательный взгляд, «Я — «я отвлек тебя». «Говори, если пришел. Вздохнула та и опустилась на низкий стул, потянувшись к фарфоровому чайнику, что грелся на жаровне. «Я обещал помочь тебе с осмотром границ пустынного края». Цуфен с готовностью опустился рядом прямо на голый пол и заглянул в ее спокойные глаза. Когда отправляемся, нарисуй мне карту, Сяо Цуфэн Цуфен озабоченно нахмурил высокий лоб. Ты не хочешь брать меня с собой? По губам чиновницы скользнула улыбка. Ценю твою верность слову, Сяо Цуфэн, но ты еще не восстановился. Госпожа, ты не права, ничего не болит. Цуфен ударил себя кулаком в грудь, я пойду с тобой, я обещал. Нет, строго ответила та, ты останешься в столице. Все, что мне понадобится на границе, — это карта, которая сократит мой путь». Цуфен беспомощно оглянулся на тихонько жующую фагао Синхуа. Она покачала головой, мол, ничего не могу с этим поделать. «Тогда дай мне лист бумаги и тушь». Цуфэн скрыл разочарование за улыбкой, тут же принявшись за работу. В комнате разлилась умиротворяющая тишина. Только за окном едва уловимо играл кронами пустынного вяза, начинающий остывать ветер. Чиновница сидела на стуле, смежив веки, и походила на статую древнего божества. Цуфен между делом бросал на нее любопытный взор, пока не напоролся на ответный острый взгляд и был вынужден прекратить это неприличное для одинокого мужчины разглядывание. Этим вечером чиновница казалась необычайно задумчивой и отрешенной. Он не знал, как вовлечь ее в беседу и потому предусмотрительно молчал. Что касается барышни Ин, та выглядела полностью увлеченной сдобной выпечкой. Кажется, угощение, купленное по совету Сюэ, пришлось ей по вкусу. Цуфен определил для себя младшую небожительницу как более легкую цель, которая контролирует свои желания гораздо хуже старшей. Что же, это приятное открытие.